Глава вторая. Спустя всего лишь несколько минут мы с моим шефом снова шагали по мостовой, на этот раз с коробкой загадочных животных из семейства кошачьих, но похожих на рыб, а также с хрустальной чашей для пунша, заполненной свежей водой, в которой плавала слегка поросшая шерстью макрель. Джекоби благородно вызвался нести котят. Из узких переулков то и дело вырывался холодный ветер Новой Англии, не позволяя мне забыть расползающимся на блузе мокром пятне в том месте, куда время от времени выплескивалась вода из чаши. «Что за представление вы там устроили, сэр?» — спросил я, стараясь держать чашу так, чтобы окончательно не промокнуть. «Представление?» — приподнял бровь Джекобе. «От одного до граната». И что я эксперт, помните? Насколько я понимаю, вы действительно до некоторой степени эксперт, хотя и в довольно скучной области копания и изучения старых камней. В тот момент я ощул это удобным для поддержания беседы. Палеонтология — это не геология. До нашего знакомства я изучала останки древних животных, а не горные породы. Благодарю вас. «Ах, да, останки». Иными словами, кости, которые с течением времени минерализуются и превращаются во что? В окаменелости. Ага, окаменелости, камни. Звучит похоже. Не находите? Ну, хорошо, согласна. Не знаю, можно ли назвать меня экспертом после одной неудачной экспедиции, но все равно я бы предпочла, чтобы вы не ссылались на мою квалификацию для обмана старушек. «Буду иметь это в виду в следующий раз, когда снова сочту это необходимо». Хм, «Спасибо. Кстати, а разве не следует объявить карантин или что-то вроде того?» спросила я, оглядываясь на величественный старый дом. «Это еще зачем?» спросил Джекоби, пощекотав выглянувший из коробки оранжевый нос котенка. А «Ах, вы о чуме!» «Нет, никакой вирусной инфекции нет, беспокоиться нечем. Я просто решил, что для бедной женщины такое объяснение прозвучит не так пугающе, как правда». «И в чем же заключается правда?» «Проникающие плотоядные оборотни». «Ой, смотрите, у этого прорезался пушистый спиной плавник. Привет, малыш!» Я остановилась как вкопанная. Вода выплеснулась из дальнего края чаши, маклельсом забвенно закружилась. Не могли бы вы повторить, сэр? О, не беспокойтесь, ответил Джекоби, буду только рад все объяснить. Спиной плавник растет вдоль хребта, просто наблюдая за Непроплавник. Вы сказали платоядные оборотни. Ах, да! «Соматическая мимикрия. Разве не восхитительно?» Эти малыши – настоящие мастера биологического подражания. Они физически приспосабливаются к местному источнику пищи, проникают в свою жертву, паразитируют на ней, позволяя своему невольному хозяину обеспечивать их комфортной средой защитой и дополнительными питательными веществами. А потом, завоевав доверие жертвы, пожирают ее». Похоже, миссис Непоседа любила перекусывать кошками, пока сама не оказалась на их месте. «Но это же ужасно!» «Отнюдь нет, такова природа!» «Кукушки! Тоже агрессивные имитаторы, гнездовые паразиты, а ведь этих обманщиц увековечивают в искусно сделанных часах!» М -м -м, «Допустим...» Я зашагала дальше, более внимательно присматриваясь к Макрелии, пока мы переходили улицу. Тем не менее, как-то тревожно думать о кошке, которая пожирала других кошек. Какой-то каннибализм получается. «Это не каннибализм, это всего лишь мимикрия рук. И в ваших руках подтверждение того, что это была вовсе не кошка». Как только у нее появился новый регулярный источник пищи, ее организм адаптировался. Значит, эти существа могут волшебным образом превращаться в тех, кого едят? Это не волшебство рук, это наука. Способность некоторых животных приспосабливаться к окружающей среде хорошо изучена. Еще сам Аристотель писал о механизме приспособления осьминогов, которые самопроизвольно меняют цвет. Как хамелеоны. Совершенно верно. В данном случае биологический механизм, разумеется, сложнее, но он похож на тот, благодаря которому хамелеон меняет цвет кожи. Дарвин прозвал эти создания... «хамелеоморфами», ссылаясь на маленьких, меняющих цвет ящериц. Название, конечно, не совсем подходящее, поскольку термин «хамелеон» не относится к адаптации, а обозначает в переводе с латыни «земляной лев», но такова уж традиция обозначения одного животного по названию другого. Не могу поверить. Чарльз Дарвин не открывал никаких оборотней. Он бы написал о них». «Неужели?» Мы поднялись на холм рыночной улицы, и Джекоби лукаво улыбнулся, когда мы начали спуск. Не открывал. И совсем ничего не писал. В манере общения Джекоби проскользнуло нечто, вызвавшее у меня желание произвести на него впечатление. Возможно, виной тому послужило его явное высокомерие, или же дело было в искренности, с какой он сейчас беседовал со мной без всякого снисхождения. Да, Джекоби временами говорил дерзко и даже оскорбительно, но еще больше меня раздражало, когда он обращался со мной, как с ребенком. Мне так хотелось доказать ему, что я тоже что-то собой представляю. И сейчас он предоставил мне такую возможность. Я как раз собиралась произнести нечто. очень умная в ответ на усмешку шефа или, по меньшей мере, внести существенный вклад в дальнейшее обсуждение, но, к сожалению, не всегда получается так, как нам бы хотелось. Не успела я раскрыть рот, как мой каблук зацепился за обломок кирпичной кладки, и я неуклюже шлепнулась лицом вперед, облившись водой, запустив чашу с ее незадачливой обитательницей в полет по оживленной рыночной улице. Хрусталь каким-то чудом выдержал столкновение с камнем, и чаша поехала вниз, подскакивая на неровной мостовой, словно сбежавшая от хозяина санки. Улицы нью Ньюфидлима никогда не бывают пусты, и сполдрёжены зевак наблюдали за этим зрелищем, пока дорога не свернула в сторону, и чаша не врезалась в поворот. Прохожие бросились в рассыпную, когда хрустальная емкость взорвалась у них под ногами, осыпав магазинчик кожаных изделий острыми осколками, словно дорогой шарапнелью. Не успели последние куски упасть, как я уже была на ногах, и гналась за беглянкой. Перепуганная макрель забилась и покатилась дальше по влажным камням, пока не остановилась в половине квартала от меня на краю ливневого стока. Промоча под нос проклятия, мысленно приказывала рыбе замереть и не шевелиться. «Разве я многого прошу? Неужели судьба не может позволить мне просто исправить ошибку, вместо того, чтобы всякий раз превращать ее в тяжкое испытание?» Время, казалось, остановилось, когда чешуйчатая негодница подпрыгнула, описывая дугу над решеткой. В тот самый момент, когда мой промах казался совершенно неисправимым, Ко мне пришло спасение в виде широкоплечего, похожего на медведя человек. Его толстые пальцы с невероятной ловкостью схватили рыбу за хвост прямо в полете. Удерживая Макрель в одной руке, другой он подхватил меня и помог мне остановиться. Когда я, наконец, твердо встала на ноги, мужчина рассмеялся глухим, раскатистым смехом и хлопнул меня по плечу. «Ага, поймал!» Его губы растянулись в широкой улыбке, скрытой густой рыжеватой бородой. Уловня, дня, Хадсон!» — раздался позади меня голос Джекоби. «Да уж, неплохая макрель, но еще не совсем взрослая. Придется вернуть ее. Ха-ха!» Мужчина снова громко рассмеялся и так энергично похлопал меня по спине, что я едва не упала. «Ну, раз уж, думаю, рыбы начали летать, то это точно твоих рук дело. Рад встрече, РФ! А, кстати, надо бы напоить эту приятельницу. Погодите-ка!» Широкоплечий бородач, продолжая сжимать извивающуюся рыбу, неуклюже зашагал обратно к магазину и протиснулся сквозь узкий проход. С моей блузки капала вода, под ногами хрустели осколки — Я повернулась к своему работодателю. «Мистер Джекоби, я...» Он строго посмотрел на меня. «Мне очень жаль», — сказала я. Он не отводил от меня взгляда. Брови слегка дернулись вверх. «Мне очень, очень жаль». Он вздохнул. «Количество «очень» в ваших извинениях несущественно, мисс Рук. Скажите лучше, что вы видите, когда смотрите на эти создания». Он протянул мне коробку, из которой высунулась маленькая, мохнатая, любопытная мордочка. «Я вижу котят!» «А хотите знать, что вижу я?» Я кивнула. Джекоби не был простым сыщиком, он брался за дела, которые не распутал бы ни один обычный детектив. Дела, выходящие за рамки обыденности и граничащие с фантастикой. Он, как никто другой, умело распутывал различные невероятные паранормальные случаи, и не только благодаря Большой библиотеке по оккультизму и обширным знаниям в области неизведанного, но в первую очередь потому, что сам был невероятным паранормальным. Там, где мы с вами лишь скользим взглядом по поверхности, Джекоби проникал в самую глубинную суть — Он называл себя ясновидцем и вовсе не в том смысле, в каком так называют себя гадатели на картах, таро или шарлатаны с хрустальными шарами. Джекоби видел скрытую истину в каждом явлении и в каждом человеке. «И что же вы видите?» — спросила я. «Я вижу он ничем не ограниченный, хаотический потенциал. Они буквально пропитаны им. Он не обволакивает их, как обычная аура. Он трещит и пузырится. Пока что они очаровательны, милы и послушны, но в них заложена способность к страшным разрушениям. Дарвин впервые обнаружил маленьких камелеоморфов на острове Маврики. Вы не найдете упоминания об этом открытии ни в одном школьном учебнике, но это так. На том же острове он обнаружил птиц, обитавших там, пока их что-то не истребило. Голландские моряки называли их «отвратительные птицы». Согласно некоторым старым отчетам, включая секретный доклад самого Дарвина, эти существа пожирали себе подобных. Возможно, вы знаете их под более распространенным названием «До-до», Думаете, кошек ожидает участь Дудо, если я ненароком позволю сбежать одному из этих хамелеоморфов? Сейчас они выглядят как кошки, но, как вы сами понимаете, завтра могут выглядеть как угодно. Моя точка зрения проста. Появление иноземного хищника, особенно с таким огромным скрытым потенциалом, может иметь разрушительные последствия для местной экосистемы. Большой бородатый мужчина вынырнул из лавки кожевенных изделий, чем и положил конец нашей дискуссии. «Ну, Джекоби, теперь ты должен одному парню внутри швабру и ведро. Не переживайте, я как следует его прополоскал. Он протянул мне помятое жестяное ведро. Я шагнула вперед и благодарно приняла его. Внутри него крутилась рыба вновь в тесноте, но в безопасности». «Как к вам обращаться, барышня?» «Эбигейл Рук, сэр. много вам благодарна». «Ух ты, англичанка! Смотри, Джекоби, как бы рядом с ней ненароком не перенять аристократические манеры. А я Хэнк Хадсон, мисс Рук». Он протянул мне руку, и я пожала ее. Мужчина был облачен в плотный бурый плащ-пыльник, с широкими лацканами, а в его башмаках пору было пересекать континент. Пахло от него лошадьми и костром. Он походил на грубоватых, но симпатичных американских первопроходцев, о которых я читала в детстве. Только Дэвид Крокет на страницах моих журналов не выглядел таким человеком горой. Мистер Хадсон, опытный зверолов... и мой хороший знакомый, мисс Рук. «Давно в Нью-Фидлеме, дружище». Джекоби прижал коробку с котятами к бедру и протянул руку, но Хэнк быстро заключил его в объятия, от души похлопав по спине, пока мой начальник пытался не уронить коробку. «Так, заехал ненадолго. Год провел на территории Оклахомы. Торговал с индейцами Чароки». А охота там неплоха, но у меня же хижина в долине Гэт. А за ней нужно приглядывать. Разгружу кое-какой товар и сразу обратно. Рад, что мы с тобой встретились. Я выменял у торговцев хорошие травы, которые тебя могут заинтересовать. А, кстати, я же еще раз добыл шаманское колесо Чироки. Можешь глянуть, если интересно. Будешь здесь вечером? — Разумеется. «Я до сих пор проживаю на авгур -лейн. Помнишь, где мой дом?» Ха, «Да разве его забудешь?» Мистер Хадсон подмигнул Джекоби, что заставило меня задуматься о том, до какой степени он знаком с подробностями странного обиталища на авгур -лейн. «Ну ладно, увидимся. Рад был познакомиться, барышня». Он приставил руку к меховой шапке и потопал в противоположном направлении. Мы же с Джекоби продолжили свой путь к Теперь я старалась внимательно смотреть под ноги и держать ведро ровно. Я надеялась, что Джекоби расскажет, при каких обстоятельствах они познакомились со Звероловым. Но детектив молчал. По его непроницаемому лицу нельзя было догадаться, о чем он думает. То ли до сих пор сердится на меня за неуклюжесть, то ли ему, как обычно, просто не достает светского такта». Лицо Джекоби вообще мало о чем говорило. Из-за его прямой манеры вести беседу я как-то позабыла о том, насколько плохо его знаю. Например, я обратила внимание на то, что мистер Хадсон обратился к нему по инициалам, хотя почти все остальные называли его просто Джекоби. «А что означает «РФ»?» — спросила я, когда мы пересекали деловой район неподалеку от Авгурлейн. Прежде чем ответить, он повернулся... и несколько секунд просто смотрел на меня. По роду своих занятий я расследую различные загадочные и мистические дела, а это требует соблюдения особых, сверхъестественных мер предосторожности. Вроде чеснока и лаванды, которые вы разложили вокруг своего дома. Это не лаванда, а ирландский белый веск, но да, что-то вроде того, ответил он. Имя позволяет получить власть над человеком. Для последователей очень древних темных искусств имя, особенно произнесенное добровольно, равносильно струнам, за которые дергают марионетку. Я предпочитаю держать свое имя в тайне. «Обещаю не превращать вас в злобную куклу», — сказала я. «К тому же я не имею ни малейшего представления о темных искусствах. Я даже карточные фокусы показывать не умею». Звучит обнадеживающе, но все же я останусь при своем мнении». «Меня обеспокоит и не вымес рук», — добавил он, — «но я не передумаю. Я не сказал своего полного имени даже Дженни, а ведь она не только более надежна, но и мертва». Дженни Кавана была как раз одной из тех подробностей, делающих дом на Авгур-Лейн необыкновенным и таинственным. Раньше этот дом принадлежал ей, она осталась в нем после своей преждевременной и загадочной кончины — Мой работодатель не стал возражать, так что Дженни была просто еще одним обитателем этого жилища. Несмотря на свою мрачную историю, Дженни являлась самым приятным призраком, которого только можно встретить. Она быстро стала моей наперсницей, и в ней было гораздо меньше тайн, чем в моем загадочном начальнике. «Можно я попробую угадать?» — спросила я. Джекоби закатил глаза. «Вы можете делать все, что вам угодно. На мое решение это никак не повлияет». «Это Ричард Фредерик». «Нет, я не собираюсь». «Рассел Фрэнсис?» «Нет, вы Румпельштильцхен Финеган?» Джекоби вздохнул. «Да, мисс Рук, Румпельштильцхен». «Вы меня разгадали. Я проказливый чертенок из детских сказок. И это далеко не самое странное из того, что я узнала, работая с вами».